Артём Мичурин. Песни мёртвых соловьёв. Читает Андрей Кравец. В ярко освещённой ртутными лампами комнате находилось два человека. Их синие халаты резко контрастировали со слепительной белизной кафеля и холодной серостью полированной стали. Только одна деталь выделялась здесь ещё резче. Багровая лужа под вскрытой черепной коробкой трехгодовалого ребенка. «Так нельзя, Алексей Павлович!» Качал головой человек, нервно шагая туда-сюда вдоль стены. «Так неправильно!» «Подойди!» — ответил второй. «Давай, давай, смотри, видишь?» Палец, с выбеленной постоянными дезинфекциями кожей, ткнулся в оголенный мозг, вызвав судорожную тряску пристегнутых ремнями конечностей подопытного. «Это патология, она развивается!» У одних в меньшей степени, у других в большей. Но вся партия повреждена. Ты понимаешь? Вся. А как же результаты, показатели? Мы так долго этого добивались. Давайте подождем хотя бы год. Вы ведь не знаете наверняка. Знаю. Ждать нечего. Со временем проблема только усугубится. Образцы бесперспективны. К моменту достижения репродуктивного возраста они станут либо овощами, либо неуправляемыми психопатами. Как ни прискорбно, но это факт. «И что же теперь будет?» «От них придется избавиться. А мы, Евгений!» Пожилой человек в очках вытер руку о полотенце и положил ее на плечо своему ассистенту. «Продолжим работать! Одна неудача еще не конец!» Самосвал остановился возле полузатопленной канавы. Водитель с пассажиром вылезли из кабины и принялись отвязывать укрывающий кузов-брезент. «Черт, ну и вонище! Нахрена эту возню затеяли?» Есть же печь! Хочешь, чтоб над базой черная копоть столбом стояла? Тоже мне, барышня кисейная. Развязывай живее!» Водитель вернулся в кабину, и гидроцилиндры зашипели, поднимая кузов. Заросшая резкая вода вспенилась от сыплющихся в нее тел. «Твою мать!» Пассажир уперся кулаками в бога, глядя на поднявшийся из болота островок. «Перебор! Не поместились, что ли?» Высунулся из кабины водитель. «Да, нужно было в два захода сыпать!» «Хреново! И чего ты на меня уставился? Даже не думай, я туда не полезу! Охота порядок наводить? Бери лопату и херач сам!» «Ты как со старшим по званию разговариваешь?» Шутку возмутился водитель. можно меня рапорт подать?» Со всей серьезностью ответил пассажир. «Но я этим заниматься не буду!» «Ладно, хрен с ним! Пусть падальщики разберутся! Да и жара! Через пару дней осядет! Залезай, возвращаемся!» Июнь 2051 года был жарким. К полудню солнце пропекало землю так, что у ее поверхности играл воздушный муар, превращавший линию горизонта в размытую полосу склейки синего неба с желтовато-зеленой заокской равниной. Утратившая былую сочность, пыльная трава шуршала под сапогами и распрямлялась, цепляла полы длинного плаща из тонкой песочного цвета кожи. Укрывающая голову путника широкополая шляпа роняла тень на обветренное лицо, плечи и грудь, перетянутой по диагонали ружейным ремнем. Солнечные отсветы в такт шагу бежали по вороненным стволам Иш-43-го и гасли, вспыхнув на дульных срезах яркими искрами. От изнуряющей духоты спасала только стремительно пустеющая фляга с подсоленной водой до да редкие порывы ветра. Но в последние полчаса ветер перестал быть союзником. Вместо желанной свежести он приносил только смрад гниющего мяса, набирающий силу с каждой минутой. Господи боже! Путник замедлил ход, приближаясь к источнику зловония. Над поверхностью скопившейся в канаве мутной воды поднималась гора детских тел. На всех были мешковатые длинные рубахи с короткими рукавами, когда-то белые. Кожа под палящим солнцем уже подернулась трупной чернотой. Закатившиеся глаза полуприкрыты. Из ртов вываливались распухшие языки. Путник сделал еще несколько шагов к чудовищной находке и остановился, присматриваясь. В куче мертвых тел появилось движение. Крыса, соблазненная ароматом падали, не поленилась одолеть водную преграду и теперь довольная сидела на трупах, грызя детскую руку. Но путника заинтересовало другое. Пальцы на руке шевелились. Глава 1.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 Забавный, похожий на конскую голову, рисунок древесных волокон на закопченном дощатом потолке. Пустый рядом, с полузгнившей черной от мазута цистерной, ее запах. Зато отлично помню переезд на новое место. В те времена Арзамас еще не успел стать главным пристанищем отверженных, проще говоря, выгребной ямой человечества. Нас было меньше половины. Основная масса будущих граждан этой Клоаки обитала севернее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 И почти дармовой рабочей силой. Его население делилось примерно так. 1% хозяева, 10% хозяйская охрана, 20% квалифицированная обслуга. Еще 25% торгаши, ремесленники, ростовщики и прочая мелкая шваль из латцев. Остальное мы — мутанты, низшие сословия, не люди Терпели нас, руководствуясь исключительно соображениями экономии.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 из которых я питал особую привязанность к трём. Два тома за авторством некого Бейкера У с очаровательным сухим названием «Взрывные явления. Оценка и последствия». Энциклопедия «Ножи. Фейри», от которой не мог оторваться целые сутки, пока Валет не вырвал её из обессилевших от голода рук. И, конечно же, «Большой анатомический атлас» под редакцией академика Воробьёва. С последним фолиантом я крепко подружился.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 Прозвище свое Фара получил за незрячий левый глаз, полностью белый, с недоразвитым крохотным зрачком. Своими шестипалами-ручищами малолетний мордоворот легко растаскивал буянов и выписывал зуботычные в профилактических целях. Иногда и мне перепадало, если я не успевал увернуться. Поначалу Фаре удавалось пускать в цель две затрещины из десяти. Каждодневная практика вскоре помогла мне свести процент попаданий к нулю. На реакцию я никогда не жаловался.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 да мы не всегда догадывались с первого раза. Только Репа овладел им в совершенстве, до такой степени, что мог на лету переводить с человеческого на собачий, даже трехэтажный мат, чем занимался постоянно, огребая в ответ кулаком по плоской башке. Несмотря на все имеющиеся трения, работала наша команда слажена. Впрочем, иначе быть не могло. Слаженность являлась условием не только успешного функционирования, но и физического выживания.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 Но иногда мы и сами выбирали кандидата, если удавалось подслушать неосторожный разговор или подсмотреть характерные признаки чрезмерного материального благополучия. Сворованного и впоследствии реализованного через знакомых барыг добра нам предпочиталась доля. Справедливо ее назвать было тяжело, но, с другой стороны, валет предоставлял нам кровь, еду и какую-никакую видимость безопасности. Так что мы не жаловались»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 Первые — порожняк, имели привычку жалобно скулить и проситься назад, обещая принести деньги утром, предлагали в качестве оплаты свое вшивое шматье, пытались апеллировать к чувству сострадания. Эти нас не интересовали. Вторые — дебаширы пересчитав ступени и не успев еще толком подняться на четвереньки, тут же вспыхивали праведным гневом, молотили воздух непослушными руками, кляли обидчиков, грозились скорой расправой и, наконец, истратив последние силы,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 Вминал такие хрупкие, ослабленные нездоровым образом жизни кости черепа в мозг. Несчастные случаи очень расстраивали Фару до такой степени, что он мог минут на двадцать уйти в себя, размышляя над содейным Лов, конечно, не шел ни в какое сравнение с тем, что приносили наши экскурсии по зажиточным домам Арзамаса. Но пьяный гопстоп был куда безопаснее, а охотничий азарт подогревал молодую кровь до приятной не обжигающей температуры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 окучивающая за булдык посменно, и терять значительную часть родовых доходов из-за вновь прибывших им совершенно не улыбалось, что они первое время пытались донести до нашего сознания весьма недвусмысленно. Однако несколько сломанных ребер, выбитых зубов и колото резаной раны филейных частей быстро убедили наших оппонентов в целесообразности мирного переговорного процесса, по результатам которого нам на откуп были отданы четверг и, несомненно, дипломатический успех — суббота. В общем, жизнь на новом месте со временем наладилась, села в клею, и ни шатка, ни валка потащилась дальше. Пока однажды... Это была осень пятьдесят шестого года. Дождливая, слякотная. Мы недавно нарыли информацию о ценном товаре, разгруженном совсем недавно в лавке на овражной Партия сигарет с фильтром. Настоящих. Хороший табак в тонкой бумаге. Два тюка. Источник был надежный. Но действовать следовало незамедлительно.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 Вражная улица располагалась на краю тихого, когда-то дачного района, где сейчас большую часть времени царили покой да благодать. Пятейных заведений там не было, контингент, как на подбор, из приличных. Сколь-либо оживленных мест наблюдалось всего два — свиноферма, дававшая работу большей части здешних обитателей, и та самая лавка, в которой товара, ценяя гречневой крупы, сроду не водилось. С замком черного хода пришлось повозиться чуть дольше обычного — но ловким пальцем крикуна особых проблем его механизм не доставил. Дверь распахивалась наружу. Предварительно смазав петли, мы приоткрыли ее до небольшого зазора, через который была хорошо видна стальная леска, тянувшаяся вглубь помещения. На противоположном конце такой лесочки чаще всего располагался дробовик с ОСМ, куркового типа, реже кустарный ПП. Перед первом открытии двери, когда хозяин выходил из дома, осуществлялся взвод.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 — Черт, Крикун, открывайте скорее! — Нет, подожди! — перегородил ему дорогу Фара. — А вдруг он за собой хвост притащил? — Ага, — поддержал я. — Откроем дверь, запереться в случае чего уже не успеем. Пусть в окно лезет. Взрослый там следом не протиснется. — Вы совсем охренели? Он же не доползет. — Пусти! — выкрикнул Репа, пытаясь прорваться к засулу. — В окно! — невозмутимо повторил Фара. «Уроды — Уроды! Репа, поняв бесплодность дальнейших пререканий, подошел к двери и...